Из-под прорезей маски на нее смотрел светлый свет его глаз. Ей казалось, что свет заструился, так грустно отчела его от его костянеющих пальцев. Примечание в образе печального и длинного в белом домино на улице Петербурга являлся сам Иисус Христос, антагонист Петра I, медного всадника.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 Он приехал за ней ее увезти. Софья Петровна снова окликнула милого обладателя домино, печального, длинного. «Ведь это вы!» «Это вы!» Но печальный и длинный. Медленно покачал головою, приложил палец к устам и велел ей молчать. Доверчиво протянула руку она белому домино, Как блистает атлас, как прохладен атлас. И ее лазурная ручка зашуршала, коснувшись этой белой руки, и на ней повисла бессильно. У обладателя домино деревянная оказалась рука. На мгновение над головкой ее склонилась лучистая маска. Из-под белого кружева обнаружив горсть бороды, будто связку спелых колосьев.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 с белой льняной бородкой, опустивши на масочку порыжевший картузик, рукой помахала в туман. «Извозчик!» Софья Петровна Лихутина теперь все поняла. У печального очертания был прекрасный и ласковый голос —